Глава 35. Воскресенье, 6.45. Более 37 часов после расставания. Амелия мрачно смотрела на надгробие. Странно, что от целой жизни в конце концов не остается ничего, кроме бетонной плиты с выгравированным именем, с датами рождения и смерти и парой слов. Преданная жена и мать. Как будто про человека больше нечего сказать. А ведь Милли двадцать с лишним лет провела на земле. И вот все, что от нее осталось. Кладбище всегда пугали Амелию. От мысли, что она сама попадет сюда и будет лежать глубоко под землей, вместе с червями и насекомыми, по коже побежали мурашки. Она задрожала и обняла себя за плечи, шмыгнула носом. Лорен бросила на подругу сочувственный взгляд и положила руку ей на плечо. Амелии стало неловко. Лорен решила, что она расстроена. И правда, на кладбище у Амелии всегда портилось настроение. Только к м е л л и это не имело никакого отношения. Она не испытывала к ней чувств. И пусть Лорен уверена, что м е л л и была их мамой, для Амелии она посторонний, чужой человек. Женщина, которую она и не видела никогда. Какая-то странная первая встреча с матерью. «Привет, надгробный камень. Возможно, я дочь той, что здесь покоится». Если бы два месяца назад Амелии сказали, куда заведет ее дружба с Лорен, она не поверила бы. Встреча с Лорен казалась совершенно случайной. Все произошло самым естественным образом. Они познакомились на вечеринке у Майкла. Лорен приехала с Крейгом, одним из приятелей Майкла, У Амелии сразу будто гора с плеч свалилась. До того она была единственной девушкой на вечеринке. Чувствуя себя неуютно, сразу вышла на улицу, села на скамейку с банкой пива и написала сообщение Бекке. «Приходи, мне скучно». Бекка ответила. «Ты где?» «У Майкла на вечеринке». Бежали секунды. Амелия ждала появления на экране маленьких точек. Прошло никак не меньше минуты, прежде чем она их увидела. Амелия сделала глоток пива, теплого и горького. Точки исчезли. Амелия п о ё р з а л а на скамейке. Положила ногу на ногу. Почему Бекка тянет с ответом? Не похоже на нее. Наконец, точки снова появились. Прости, сегодня занята. В последнее время б е к а вела себя вообще странно. И это злило Амелию. Сколько раз она ходила на свидание с разными парнями за компанию с Беккой по ее просьбе. Впрочем, удивляться нечему. Бекка из тех, кто любит, когда мир вращается вокруг них. «Слава тебе, Господи!» х р и п л о в а т ы й женский голос прервал ее мысли. «Я уж думала, что единственная девушка здесь!» Амелия вскинула голову. Перед ней стояла высокая, крупная девушка с длинными густыми волосами. На лице почти не было косметики, на носу красовались очки. «Я тоже», — ответила Амелия, оглядываясь по сторонам. «Где же Майкл? Он давно ушел за пивом». «Начинайте», — раздался мужской голос справа от Амелии. Послышались возбужденные возгласы. «О, вот чем занят Майкл». Они с парнями устроили соревнования, кто быстрее высосят пиво из банки. Амелия невольно вздрогнула, когда пенистое пиво хлынуло майку в рот, забрызгав ему лицо. Сама она участвовала в подобной забаве всего раз. И тогда ей казалось, будто она вот-вот захлебнется в горьком море. Незнакомка плюхнулась рядом с ней на скамейку с такой силой, что Амелия чуть не подпрыгнула. Совсем не умеют. — пробормотала она. — Я бы их всех сделала. Амелия рассмеялась. Когда она сказала Бекке, что пила пиво на скорость, та скорчила презрительную гримасу. Мол, г л у п е й занятия не придумаешь. И Амелия не слишком удивилась. Представить, как Бекка дёргает колечко и быстро-быстро глотает пиво, которое заливает лицо и волосы, было трудно. Такая забава уж точно не для пай девочки. Зато девушку, что села рядом, Амелия вполне могла представить за подобным развлечением. Хотя они только что познакомились, Амелия знала совершенно точно, что она совсем не похожа на Бекку. И, возможно, именно поэтому её сразу же потянуло к незнакомке. «Кстати, я Лорен». Девушка поднесла серебристую банку к губам и сделала большой глоток. «Амелия, с кем ты пришла?» поинтересовалась Амелия. «С Крейгом?» «С которым из них?» Амелия оглядела игровую площадку. Аплодисменты стихали. Теперь из компании время от времени раздавались болтовня и смех. Майкл вытирал лицо тыльной стороной ладони. «Да тот самый, что проиграл и теперь блюет в кустах», — мотнула головой Лорен. Амелия прикусила губу, стараясь не захихикать, но когда Лорен рассмеялась, Не выдержала и тоже прыснула. «А я с Майклом», — сказала Амелия, отсмеявшись. «Вон с тем, который выиграл». «Ого!» Лорен удивленно подняла бровь. «Так он твой парень?» Амелия покраснела. Отношения у них с Майклом были неопределенные. Встречались они тайком. И все из-за мамы с ее удушающей заботой. Если бы не ее запрет... Амелия встречалась бы с Майклом, не таясь, как все девушки ее возраста. «Вроде того. А к р е й к твой?» «Боже упаси, конечно, нет!» — воскликнула Лорен. Амелия снова засмеялась. Ей стало легко и радостно. Смех звенел, перекатываясь во рту, как кусочек шоколада. «Пойдем возьмем выпить. Моя банка почти пуста». «Пойдем». Они отправились за пивом, И э м е л и я больше не вспоминала о б е к к е В конце вечера они с Лорен обменялись номерами телефонов. А на следующий день Лорен прислала сообщение, предлагая встретиться. От Бекки по-прежнему не было ни слуху, ни духу. "Ну и чёрт с ней", решила а м е л и я и с тех пор общалась в основном с Лорен. Наверное, сама судьба послала ей подругу именно в тот момент, когда она так в ней нуждалась. Однако выяснилось, что судьба с её счастливыми случайностями тут ни при чём. Всё было подстроено, и всё ради этой женщины, незнакомой мёртвой женщины». Нахмурившись, Амелия отвернулась от надгробия, сбросив руку Лорен. Ласковый ветерок тронул её щёку, прохладную и влажную. «Но идём?» — спросила Лорен. Её глаза блестели от слёз, нос покраснел. Амелия нехотя кивнула. Поначалу, когда Лорен предложила отправиться в путешествие, идея ее захватила. Настоящее приключение. Амелия уже чувствовала вкус соленого морского воздуха. Вот чего она хотела. Мама давала ей все, кроме свободы. Свободы быть собой, принимать решения самостоятельно, без маминого вмешательства. р о г у л я т ь с я по пляжу без маминого надзора. Внезапно Амелия перестала чувствовать себя свободной. Лорен видела в ней сообщницу. В ее глазах Амелия читала знакомые ожидания. Это была вовсе не беззаботная поездка двух девчонок. Лорен осуществляла свои планы. Амелия посмотрела закованные ворота на улицу за ними. Как бы она хотела броситься и бежать, не останавливаясь. Закрыв глаза, она представила себе, как воздух касается ее лица, как ветерок откидывает волосы назад. Надо разобраться в запутанных мыслях, осмыслить все, что о б р у ш и л о на нее Лорен. Правда была похожа на редкие крупинки золота, которые она намывала во время экскурсии на прииск в шестом классе, пока ей попадался лишь медный колчедан, золото дураков, нагло блестящее, обманчивое. маскирующаяся под настоящее. Если бы Амелия могла побыть одна, заглушить все посторонние голоса, она бы непременно добралась до истины.